Итак, сёстры Вера и Евгения Фигнер прибыли в село Вязьмина, открыли фельдшерский пункт и объявили приём больных. Сначала явились самые смелые и самые больные. Явились, пожаловались на свои болезни, получили лекарство и советы. А уж как разошёлся слух по местным жителям, так валом повалили со всех окрестных деревень. Здешние крестьяне жили в ужасающей нищете и грязи, от чего развивались все болезни, с которыми больные приходили на фельдшерский пункт. Шли чахотошные и чихотошные, горбатые сифилитики с проваленными носами. С утра до вечера сёстры принимали больных, и многие обращались к ним как к чудотворной иконе. И слава о их чудесах распространилась неимоверно. Говорили, что они могут одним прикосновением останавливать кровь, приращивать утерянные конечности, возвращать слепым зрение, а глухим слух. И что удивительно, никакой платы они не брали. А если кто принесёт пару яиц или кусок сала, то получат за них деньгами сколько положено. Шли крестьяне со всех сторон. Ины отмахивались по 60-70 верст. В надежде на исцеление. В первый месяц сёстры приняли больных 800 человек, а за 10 месяцев 5000. Не нравилось это всё Чигадаеву. Было ему непонятно. Фантазией, конечно, фантазиями, но чтобы всё-таки столько работать за даром, без всякого намёка на выгоду, в чём тут корысть? Надо подумать. А тут ещё ему донесли, будто Евгения младшая объявила мужикам, что желает открыть для крестьянских детишек бесплатную школу. Да бесплатно же раздаёт детям бумагу, перья и азбуки. Тут удивился не только Чигадаев, а и простые мужики развели руками и долго думали, догадались, для чего бы это барышне нужно. но подумав, потолковав меж собой, покачав бородами, нашли всё же понятное объяснение для души. И были, наверное, по-своему правы. А между тем до приезда сестёр во всех трёх волостях участка вообще не одной школы не было. Когда жители соседней деревни решили построить школу и обратились к бывшему своему барину, а ныне предводителю дворянства Устинову, За поддержкой тот отсоветовал, сказав, что школа им ни к чему и будет слишком дорого стоить. А что касается непременного члена дворянского собрания Делеврона, так тот вообще считал, что народ надо учить только молитвам. Однако в Вязмени школа всё-таки была организована. И сразу набралось человек 25 учеников и учениц, а потом и ещё прибавилось. Некоторых родителей и из других сёл привозили. Сестры работали днём и ночью. Одна на фельдшерском пункте, другая в школе, а потом ещё и по домам крестьянским ходили, до да книжки читали: Некрасова, Лермонтова, Щедрина. Правда, не всё в этих книжках было понятно. А книг для народа, написанных простым языком, Вера знала лишь две. Земля и народы, её населяющие, и земля и животные на ней обитающие. Однако крестьяне радовались и тому, что было. С удовольствием ждали в гости барошинь и да ещё приглашали соседей. А во время чкеня и после него заходили разговоры о том о всём. Крестьяне жаловались на свою жизнь, на помещиков, на всевозможных чиновников. Но что-то не похоже было, чтобы они готовы были подняться на борьбу, на бунт против высших властей. Между тем Чигадаев тоже времени зря не терял. Присматривался, прислушивался, как, где, что. Нельзя сказать, что жизнь его тактики сразу переменилась и пошла вверх тормошками, а всё же какие-то осложнения в ней уже наступили. придут такие самые барышни на волостной суд и уж не возьмёшь с крестьянина четвертак или полтинник. Как ни говори, а убыток. А тут ещё говорят, будто одну из барышень крестьяне хотят избрать на его чегадаево место. Сход крестьянский собрался, и хотя писари не переизбрали, но волостного старшину вскинули, а писарю жалование поубавили. И тогда непременный член делеврон сказал: Везде сходы как сходы, только в одном вязмене не ладно. Сколько пришлось трудов потратить, чтобы объявить этот сход незаконным. А на новый сход сам господин Устинов явился, дособрав самых забитых мужиков, остальных даже не оповестил и объявил нового старшину не имеющим права быть избранным. Поставили того, который раньше был. Ну и писарю жалование тоже кое-как отстояли. Умный человек Устинов своё дело знает. Вот говорят, про Чигадая его взяточник. Про старшину взяточник. А кто не взяточник? Чигадайев берёт с крестьян по копейке, а Устинову платит рублями. Устинов берёт рублями. А губернскому предводителю или самому губернатору меньше сотенной не подашь. Да ещё и звернись так, чтобы вышло в виде подарка. Значит, и губернатор в Чигадаеве заинтересован безмерно. Отец Пантелей хоть и посмеивался над Чигадаевым, но вскоре и ему эти девицы поперёк горла встали. Раньше бывало, с каждой хворью к папу идут, молитву сотворить, водицей святой окропить, А водицы сия недёшева. Водицы эти и сейчас, конечно, не брезгуют, но заболевшие бегут всё же к лекаркам. Гнать бы их отсюда к чёртовой, прости, Господи, матери, да как выгонишь? Сколько раз мальчишек ловил, допытал: да учит ли учитель шамалитом? А мальчишки в один голос твердят: учит. Всё ж такие направил батюшка в земскую управу бумаженцию. Если приехали неведомые особы, неизвестно замужние или девицы, смущают народ, храм Божий стал менее посещаться, усердие оскудело. Тихим днём в феврале, проходя мимо фельдшерского домика, волостной писэр Чигадаев обратил внимание на подкатившую тройку с бубенцами. Лошади рыли копытами только что наметённый снег. Емши ожидал, пока Седок выберется из саней и заплатит, что положено. А получив своё, разобрал вожжи да как дิกнет, как свистнет разбойничим свистом, и лошади взрывше сня к рванули, и след их вскоре простыл за околицей. А Седок между прочим остался. От роду было ему немного за 30, росту высокого, волосы имел длинные, бороду густую. С собой привёз всего лишь дешОВенький сокваешь. Хозяки дома встретили приезжего хорошо. Выскочили на улицу, обнимали его и лабызали, о чём многие соседи потом свидетельствовали. Вечером князь Чегадаев подобрался к домику фельчериц и, скользая из коленями на обледенелой завалинке, тыкался лбом в мёрзлые стёкла окна. Там внутри Фильшерницы вместе со своим гостем сидели за самоваром и раскрывали рты. А о чём говорили? Бог ведает. А между прочим, услышь, князь, о чём там говорят с гостем своим фильшерницы и донеси вовремя. Всей жизни благостная перемена. Орденог бы на шею тут же повесили. В должности могли бы повысить. Взять, если не в самый сам Петербург, то хотя бы в Саратов. А что касается отца Пантелея, то тому можно было бы просто в рожу плюнуть вместо "здравствуйте". Утирался бы с благодарностью. Ах, боже мой! Так хотелось князю услышать, что говорит этот приезжий. Да ведь не проникнешь ухом сквозь это мёрзлое стекло. Значит, ты это твёрдо решил? спросила Вера. Да, Верочка, другого выхода нет. Вся наша пропаганда пустое дело. Ну вот, например, вы. Чем вы занимаетесь? Хотите изображу. Изобразите, пожалуйста, изобразите. Захлопала в ладоши Евгения и звольте. Гость встал и быстро заговорил тонким, почти женским голосом. На что жалуемся, господин мужичок? Ах, у вас болит животик. Это от того, господин мужичок, что вы плохо кушаете. Вот помещик, он кушает хорошо, и животику у него не болит. Идите, господин мужичок, капли вам не помогут, вам думать надо. Гость хитро посмотрел на дну сестру, на другую. Ну как? Браво, браво, снова захлопала в ладоши Евгения. Очень похоже, очень. Но Вера даже не улыбнулась. Да, сказала она довольных хмуро. Конечно, это всё так. Но тот путь, который предлагаешь ты, ты уверен, что он правильный? Да, я уверен, решительно сказал гость. Один этот человек лежит как бревно на пути истории. Только смерть его может сделать поворот в общественной жизни. Только после этого очистится атмосфера и прекратится недоверие к интеллигенции. Масса молодых сил хлынет в деревню, и тогда Тогда, Верочка, всё изменится, потому что повлиять на психологию всего крестьянства можно только всей массой сил, а не потугами отдельных мечтателей вроде нас с вами. Ты, конечно, знаешь, на что идёшь, тихо сказала Вера. Ты знаешь, что сам погибнешь. Но ты никогда никого не убивал. Сможешь ли ты убить человека, глядя ему в глаза? Он ни человека в рак насупился гость, но тут же снова смягчился. Я всё продумал, Верёчек. Я смогу. А что касается меня самого, то я свои счёты с жизнью кончил. Мечтал вот проститься с тобой, теперь это исполнилось. Теперь я счастлив. Счастлив? поразилась она. Да, Верёчек, счастлив. Он улыбнулся. Всю ту ночь Вера не сомкнула глаз. Разволновалась, ворочилась, думала и пришла к выводу. Да, пожалуй, он прав. Другого выхода нет. Если все другие средства испробованы и оказались бесплодными, остаётся последнее. Поутру сёстры проводили гостя в дальнейший путь. Поцеловали, Вера даже хотел перекрестить Но в последний момент передумала, махнула рукой. Не принято это было у них. И только когда гость уехал, вернулась в дом и до того наревелась, что Евгении пришлось отпаивать её бромом. Она ещё не привыкла отправлять близких друзей на смерть. Но привычка дело наживное. И Вера понимала, что соловьёв первый, но не последний. Через некоторое время спустя февральский гость сестёр Фигнер объявился в городе Санкт-Петербурге и здесь развёл бурную деятельность. Встречался с разными людьми в трактирах, гостиницах, на нелегальных квартирах. Посветил в своё намерение Александра Михайлова. Мне нужна помощь, сказал он. Нужно выследить, когда и где он гуляет. Нужно достать револьвер для него и сильный яд для меня. Передай нашим что если они откажутся мне помочь, я сделаю всё один. Узнав, что ещё два человека, не сговариваясь, приехали в Петербург с той же целью, он немедленно разыскал их и сказал, что намеченное совершить должен именно он, хотя бы потому, что он русский. Его соперниками были поляк и еврей. Это дело моё, сказал он. И я его никому не уступлю. Оставаясь один на один с собою, он думал о человеке, которым интересовался. Я его ненавижу, повторял он себе. Он самый смертельный, самый лютый мой враг, враг всего народа и всего человечества. Но ненавидеть его желал только в мыслях. Душа же с тех пор, как он принял решение, совсем обезозлобилась, и он мыслями пытался растворить свою дух. Разодобыв револьвер, он зачистил на стрельбище Семёновского полка, где стрельбой укреплял свой дух и испытывал твёрдость руки. С пяти шагов, с десяти, с двадцати он бил по мишеням, и каждый выстрел не в яблочко считал промахом. Он возродил свою ненависть и добился того, что глядя на мишень, видел перед собой знакомое по портретам лицо. окаймлённые пушистыми букенбардами. Он добился того, что рука его стала твёрдой, и теперь он стрелял без единого промаха. Тем временем добровольные помощники вели наблюдение за человеком, которым интересовался приезжий. Они выяснили, что этот человек имеет обыкновение по утрам около 9 часов совершать муцион от правого подъезда зимнего дворца. вокруг здания сельскохозяйственного музея и обратно. Вместе с этими сведениями приезжий получил орешек, залепленный воском и сургучом. Внутри орешка был цанистый калей. Была весна 1879 года. Кончался великий пост. В последних числах марта приезжий, чтобы не походить на нигилиста, сбрил бороду и купил чиновничью фуражку. В воскресенье 1 апреля, в первый день Пасхи, он простился с Александром Михайловым. Прощай, друг, больше не увидимся. Завтра или он, или я, а скорее всего, оба. Не боишься? Волнуешься? спросил Михайлов. Нет, не боюсь. Он улыбнулся. Кравчинский на Мезенцево выходил несколько раз и возвращался. Не поднималась рука. У меня поднимется. Ночь он провёл у проститутки. На другое утро состоялась встреча, к которой он так долго готовился. Человек, которому интересовался приезжий, совершал мацион по обычному маршруту. Около полусотни шпионов и жандармов Переодетых в форме были расставлены по всему пути и разгуливали по тротуарам, торчали в подворотнях, чтобы упаси бог, чего не случилось. Случилось. Они встретились на полпути между Певческим мостом и Дворцовой площадью. И когда между ними оставалось 2-3 шага, приезжий мстительно улыбнулся и выхватил из кармана револьвер крупного калибра. Если бы он выстрелил сразу. Но он захотел взглянуть в глаза своего врага, увидеть это надменное лицо, так знакомое по портретам. Он взглянул и увидел перед собой старого человека в мятой шинели. Глаза человека, полные неизбывной тоски, смотрели прямо в душу. И сердце приезджего дрогнуло. потому что помещалась в груди в общем-то доброго человек. На лице его всё ещё держалась мстительная улыбка, но он не мог с собой справиться, и палец, который должен был спустить курок, онемел и не подчинялся ему. Вера была права, мелькнуло в голове воспалённая мысль, и, привозмогая себя, отведя глаза, он всё же выстрелил. Но при этом инстинктивно рванул руку в сторону. В следуещем мгновении его враг, пожилой человек, уже бежал петляя, как заяц, путаясь в полах длинной шинели по пустынной дворцовой площади. Теперь в приезжем пробудился охотничий инстинкт, и он крупными прыжками кинулся за своей жертвой, посылая выстрел за выстрелом. Тяжёлый удар обрушился на него сзади. Он ещё сделал шаг или два, но в глазах уже плыли круги, и тупую боль сменило ощущение лёгкости и безопасности. А, ладно, думал он, валясь на мёрзлую мостовую. Он был без сознания, когда его топтали, заламывали за спину руки и втаскивали в концелярию градоначальника Зурова. в комнату с надписью на дверях отделение приключений через некоторое время начнулся на узком диванчике из тумана выплыли лица мундиры звёзды и аксельбанки одно лицо очень знакомое склонилось низко и пригрези сказал доверительно она была права ваше величество и снова теряя сознание, не в силах ответить, услышала беспокоенная: "Кто она?" "Кто? Кто?" Очнувшись в следующий раз, он опять увидел перед собой те же лица звёзды Яксельбанты. Кружилась голова, тошнило, но сознание прияснилось. Из прочих голосов выделился один, молодой и звонкий. Жандармский офицерик, мальчишка рассказывал торопливо, захлёбываясь. А я его, ваше высочество, прямо шпагой по голове, плашмя. Другой голос басовитый и глухой отвечал одобрительно: "Молодец, братец, молодец. Славно начинаешь службу. Рад стараться, ваше высочество. Извольте видеть, даже шпага погнулась". В доказательство он тыкал свою тульскую шпажонку в ножны, но она изогнутая не шела. "Ничего, братец, ничего". отвечал тот же голос. Государь тебе золотую пожалует. Он очнулся, сказал вдруг третий голос. Ни какое-то лицо, но не государя, а чиновника в ветсмундире судебного ведомства склонилось над лежащим на диване человеком. Кто вы? спросил вкратчивый голосок. Дайте закурить, сказал лежащий. Кто-то с готовностью поднёс папироску, кто-то чиркнул спичкой. Вновь зажурчал прямо в ухо вкрадчивый голосок. Вы знаете, что в вашем положении полная откровенность поведёт к тому блаGMOму результату, что никто из невинных не пострадает, тогда как в противном случае. Боже, что это он? Приезжий приподнялся на локте и с удивлением взглянул В склонившееся над ним добросовестно невыразительное лицо была весна текли ручьи и в тех местах где обнажалась от снега земля поднималось для новой жизни первые травка в везмени сёстры фигнер продолжали свою работу принимая в месяц до 500 больных заодно вели пропаганду объясняли крестьянам что они болеют потому что плохо живут. А плохо живут, потому что общество устроено несправедливо. В нём у богатых есть всё, а у бедных ничего. Пропаганды это эффекта почти никакого не имел. Крестьяне к такой жизни привыкли, не представляли, что она может быть иной, и она не казалась им столь ужасной. Вера от всего уставала, приходило отчаяние. Очаи не приводило её к мысли, что её работа приносит мало удовлетворения и мало пользы людям. Что значит один фельдшерский пункт на столь большую округу, а в других местах и такого нет. После встречи с Соловьёвым она всё больше думала о том, что надо не отдельных крестьян лечить, а лечить всё общество. Но как его лечить, если в нём нет для этого главного условия? политической свободы. Это отсутствие политической свободы, напишет впоследствии Верниколян. Может быть замаскировано, может не ощущаться в острой форме, если деспотическая власть находится в каком-нибудь взаимодействии с народными потребностями и общественными стремлениями. Но если она идёт своим путём, игнорируя и те, и другие, Если она глуха и к вопле народа, и к требованию земца, и к голосу публициста, если она равнодушна к серьёзному исследованию учёного и к цифрам статистики, если ни одна группа подданных не имеет никаких способов влиять на ход общественной жизни, если все средства к убеждению были испробованы и оказались одинаково бесплодными, то остаётся физическая сила. кинжал, револьвер, динамит. Вот к какой мысли пришло нашей героине. После чего заниматься таким мелким делом, как лечение отдельных больных, ей стало скучно и неинтересно. Тем не менее, сразу бросить свою работу она не могла. Вернула обычный приём больных. Перед ней сидел мужик с печальными глазами, с деревяшкой вместо ноги. Стал быть, ты не могёшь сделать так, чтоб обратно нога отросла. Нет, дядя, не могу. А я слыхал, что вязмени Фершелка такая, что всё магёт. За 12 вёрст на этой вот штуке. Он похлопал по деревьяшке, пришёл. А может, попробуешь? Что пробовать, дядя, наука до этого ещё не дошла. Наука-то, конечно, она не тае. А ты боржне на наук плюнь и нговором попробуй. Ты ж знаешь слова волшебные, или ведьминские, поколдуй, попробуй. Глядишь, что и получится. Нет таких договоров, дядя. Всё это предрассудки от темноты и невежество. Это да, темнота в нас большая. Да мне ведь жениться барышне нужно, а кто же за меня пойдёт без ноги? Наук, понятно, вещи важные, однако у нас в деревне одному мужику договором гор вырымли. Не попытаешь В последний раз спросил он с Надеждой. Нет, дядя, прости, не могу. Мужик кланяясь вышел. В дверях показалась старуха с рахитичным ребёнком, но тут влетела Евгения. Подожди, бабушка, одну минутку, подожди ради бога за дверью. В чём дело? возмутилась Вера. Почему ты её не пустила? Вот, сказал Евгения и положила перед дверью газету. Вера глянула и схватилась за голову. Боже, какое несчастье. Он промахнулся. С каждым днём поступали новые известия. Газеты сообщали, что покушавшимся на государя оказался отставной коллежский секретарь Александр Константинович Соловьёв. При нём был найден орешек, залеплённый воском и с Urгучем. В орешке оказался яд сильного действия, которым преступник не успел воспользоваться. Разыскиваются сообщники. Произведён ряд арестов в Петербурге и Москве. Дело разбиралось без задержек. Уже 25 мая была оглашена резолюция Верховного суда: подсудимого отставного коллежского секретаря Александра Соловьёва за ученённое им преступление лишить всех прав состояния и подвергнуть смертной казни через повешение. 28 мая В 10:00 утра при большом стечении публики приговор был приведён в исполнение на Смоленском поле в Петербурге. Однако следствие по этому делу продолжалось и после казни. Особая комиссия работала в Саратове, добралась на Идовольского уезда, а оттуда до Петровского, где жили сёстры Фигнер, рукой подать. В воскресным днём князь Чегадаев увидел, как к дому фельдшериц подкатила крестьянская телега, и мужик стал выносить вещи. Когда Чигадаев подошёл, сёстры сидели уже поверх вещей на телеге. Батюшки, развёл руками Чигадаев. никак отъезжаете? Вотпуск, князь, вотпуск, улыбкой сказала старшая. не горюйте, а вас ещё увидимся. Да мнет что, честно развёл руками князь. Помнят хоть бы вы, и вовсе уехали. А в понедельник на взмыленной тройке прикатили жандармы. Знакомый Чигадаеву штабс-капитан с закрученными вверх рыжими усиками поднялся, гремя шпорами, на высокое крыльцо волостного управления. Где преступницы, спросил он, не поздоровавшись. Какие преступницы? оторопел князь. Фельчерицы, которые принимали у себя покусители на жизнь его императорского величества. Господи, всплеснул руками князь. Неужто это он был? Я видел его своими глазами. Видел? повысил голос штабс-капитан. Отчего же не задержал? Так если б я знал, торопился князь за жандармом на выход. Дурак вы, ваша светлость, кинул штабс-капитан, не оборачиваясь. Глава девятая. Покушение на царя сильно возбудило единомышленников Соловьёва, тех, кто был склонен вести борьбу тем же способом, то есть, как они выражались, по способу Вильгельма Телля и Шарлотты Корде, женщины, зарезавшей Ванни Марата. Эти люди намеренно были немедленно взяться за дело, продолжить и довести до конца то, что не удалось Соловьёву. Конец июня был душным. На привокзальной площади Воронежа, грязной и заплёванной, засаженной пыльными клёнами, к приходу поезда съезжались извозчики, сползали нищие, избегались мальчишки посмотреть на выулившихся из душных вагонов пассажиров. К поездам выходила и местная шикарная публика. Прогуляться вдоль поезда, на людей посмотреть и себя показать. Одинокая молодая дама в белой шляпке с вуалью прошла до середины перрона, вдруг повернулась и двинулась обратно, а за ней, не выпуская её из виду, пробирался сквозь толпу молодой человек в пиджаке с лёгким саквояжем жёлтой кожи в руках. Дама в белой шляпке не спеша вышла на площадь и села в крытый экипаж. За ней последовал и мужчина с саквояжем. Пожилой жандарм, состоящий при вокзале, лениво проводил их глазами. Ему в его казённом мундире было особенно жарко, и выпитое только что у буфетной стойки пиво тоже не располагало к активной работе мысли и энергичной деятельности. А молодой человек и молодая женщина, отгородившись от чужих глаз, кинулись друг другу в объятия, и он воскликнул: "Верочка!" А она и мответила морозик. Они обнялись, поцеловались, и ей показалось, что он в свой поцелуй вкладывает несколько больше страсти, чем полагается сусуровому революционеру. Оставаясь решительной противницей подобных телячьих нежностей, она всё же оправдала такую сентиментальность тем, что они не виделись целый год. И даже с небольшим хвостиком Отодвинувшись от своего спутника в дальний угол, чтобы сразу ввести отношения в нужное русло, она деловым тоном спросила: "Что нового?" "Нового?" он усмехнулся. "Вот тебя вижу, это уже приятная новость. А кроме? Что касается кроме, сразу всё не расскажешь. Ты сюда приехала с Родионичем? С ним. Значит, кое-что ты уже знаешь." Она промолчала. от Михаил Родионович Попова, с которым Вера приехала в Воронеж. Она действительно кое-что слышала о разногласиях, которые возникли в последнее время в обществе Земля и Воля. Гостиница, куда они приехали, была старая, грязная, с ободранными обоями. Половой принёс самовар и оставил приезджих одних. Они неловко помолчали, потом Вера подняла на Николая глаза и улыбнулась. Но «Ну? Рассказывай.